Он же повешен, а его люди сидят в лагерях или отправлены в Сибирь на поселение, п о ж а л плечами а м е р и к а Эпизод исчерпан. Ваши попытки использовать их для агентурной работы малоперспективны. Они выброшены из общества. Они ничего уже больше не могут. Ну так значит, нужен новый власов, новые власовцы. Система действий по их выращиванию и воспитанию, привлечению на свою сторону, они могут понадобиться уже завтра, если мы столкнемся со с т а л и н ы м напрямую. Но если не столкнемся, то тем лучше. Время будет для более основательной подготовки. Запомните, без помощи самих русских нам их не победить. Елен устало откинулся на спинку стула. А для того, чтобы они обезумели и начали помогать нам, нужно состояние, которое они называют смута. Это когда у них все вверх дном, а они сами себе больше не верят. Тогда их можно брать голыми руками. Площадь перед ратушей погрузилась в темноту. Свет редких фонарей, горевших слабым желтым светом, не доставал до ее центральной части. На площади становилось пусто. Цветочницы укладывали назад в корзины так и нераспроданные цветы. В пивной внизу кто-то пытался барабанить по столу и горланить песни. Часы на ратуши пробили десять. Пора было расходиться. — Так что вы предлагаете? — спросил американец. Это совершенно новый аспект для нас. Он требует тщательного анализа и изучения. Мне кажется, вы увлекаетесь, генерал. Это фанатики. Они очень плохо вербуются, особенно после победы. Каждая верповка — это целое событие. Впрочем, кому я это говорю? А вы мечтаете о целом движении? о его высокопоставленных лидерах. Откуда им взяться? Я знаю, про что говорю. Настойчиво, — повторил г е л е н я занимаюсь русскими всю свою жизнь. Что же касается Власова, то давайте начнем собирать все, что после него еще осталось, людей, документы, идеи, опыт. Платить за это будете? Будем. заверил Плезенс. Мне кажется, что у вашего предложения есть п е р с п е к т и в ы Но это долгий и медленный путь. Был март 1950 года. Холодная война е щ е только разгоралась. Конец книги. Июнь 1998 год читал Юрий Заборовский